Глава 17. Как надо смотреть на Ватерлоу? Существует либеральная школа, очень почтенная, которая не осуждает Ватерлоу. Мы не принадлежим к ней. Для нас Ватерлоу не более как негаданное на рождение свободы. Что такой орел вылупился из подобного яйца, это было, конечно, неожиданностью. Если встать на высшую точку зрения вопроса, в Ватерлоу есть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 Дело в том, что революция не может быть побеждена, она роковым образом появляется снова. До Ватерлоу в Бонапарте, свергнувшим старые престолы, после Ватерлоу в Людовике XVIII. Бонапарт возводит Форрейтера на неаполитанский престол и сержанта на престол шведский. Самой этой неравностью доказывая равенство. Людовик XVIII в Сент-Уэне подписывает Декларацию прав человека.